Горн поклонился, сел и спокойно обратился к речмару. «Я читал вашу превосходную статью о Себастьяне Дель Пьембо. Вы напрасно только не привели его сонетов, они прискверные, но как раз это и пикантно». Магда вскочила и быстро, чуть ли не в припрыжку, пошла навстречу последней гости, высокой и высохшей даме, похожей на общипанную орлицу. Магда с ней ездила в манеже. Стул ее оказался пустым, на него пересела чернобровая армянского типа Марго Деннис и обратилась к Горну. «Я вам ничего не скажу о Чиппе. Чиппе должно быть, набил вам оскомину. Я это очень хорошо понимаю. А вот что, как вы оцениваете работы Куминга? Я имею в виду его последнюю серию виселицы и фабрики, знаете?» Раскрылись двери в столовую, Мужчины стали глазами искать своих дам. Горн немножко отстал и озирался. Кречмар, уже взяв под руку Дариану, тоже посмотрел, ища Магду. Она мелькнула далеко впереди, среди плывущих в столовую пар. «Нынче она не в ударе», — подумал Кречмар и передал свою даму Горну. Уже за Омаром разговор в том конце стола, где сидели Дарианна, Горн, Магда, Кречмар, Марго Денис, сделался громким, но каким-то разнобоким. Магда сразу выпила немало белого вина и теперь сидела очень прямо, сияющими глазами, глядя прямо перед собой. Горн, не обращая внимания ни на нее, ни на Дарианну, имя которое его раздражало, спорил наискосок через стол с писателем Брюком о приемах художественной изобразительности. Он говорил, Билетрис толкует, например, об Индии, где вот я никогда не бывал, и только от него и слышно, что о баэдерках, охоте на тигров, факирах, бетели, змеях. Все это очень напряженно, очень пряно, сплошная, одним словом, тайна Востока. Но что же получается? Получается то, что никакой Индии я перед собой не вижу, а только чувствую воспаление надкосницы от всех этих восточных сладостей. Иной же билетрист говорит всего два слова об Индии. «Я выставил на ночь мокрые сапоги, а утром на них уже вырос голубой лес». Плесень, не объяснил он Дарианне, которая поднимала одну бровь. И сразу Индия для меня как живая, остальное я уже сам воображу. «Йоги, — сказала Дарианна, делают удивительные вещи. Они умеют так дышать, что...» «Но позвольте, господин Горн», — взволнованно кричал Брюк, написавший только что роман, действие коего протекало в Цейлоне. «Нужно же осветить всесторонне, основательно, чтобы всякий читатель понял...» «Если же я описываю, например, плантацию, то обязан, конечно, подойти с самой важной стороны эксплуатации жестокости белого колониста. Таинственная, огромная мощь Востока. Вот это и скверно», — сказал Горн. Магда коротко рассмеялась, глядя прямо перед собой. Это уже случалось второй или третий раз. Кречмар, обсуждая с Марго Денис последнюю выставку, искоса наблюдал за Магдой, чтобы та не подвыпила. Погодя, он заметил, что она хлебает из его бокала». «Какая-то она сегодня особенно детская», — подумал он, и под столом коснулся ее колена. Магда, не кстати, засмеялась и швырнула через стол гвоздикой в старичка Ламперта. «Я не знаю, господа, как вы относитесь к Зигелькранцу», — сказал Кречмер, проникая в разговор между горным и брюком. «По-моему, некоторые его новеллы прекрасны, хотя, правда, он иногда теряется в лабиринтах сложной психологии. Когда-то в молодости я часто встречался с ним». Он тогда любил писать при свечах, и вот мне кажется, что его манера... После ужина сидели в мягких креслах, до да тошноты курили. Магда появлялась то здесь, то там, и за ней покорно следовал один из молодых писателей. И потом она ему папиросой обжигала руку, и он, покрывшись испариной, героически улыбался и просил еще. Горн в углу тихо поссорился с брюком, и, подсев к Кречмеру, принялся описывать ему Берлин. — Да так хорошо, что Кречмар заслушался. — Я думал, что вы с детства не бывали здесь, — сказал он Горну. — Мне очень жаль, что случай нас не свел раньше. Наконец прошла по гостям та волна, сначала легкая, журчащая, затем колыхающаяся все шире, которая в несколько минут очищает дом под возгласы прощальных приветствий. Кречмар остался совершенно один. Воздух был мутно-сиреневый от сигарного дыма, он распахнул окно, Клынула черная морозная ночь, он увидел, как далеко внизу на тротуаре друг с другом прощались гости, как отъехал автомобиль Брюка, он расслышал гортанный голос Магды. «Не очень удачный вечер», — почему-то подумал Кречмар и, зевая, отошел от окна.